Глава третья. Борт гиперзвукового стратосферника Санкт-Петербург-Сиэтл, двадцать шестое июня две тысячи тринадцатого года. Среда. Лёша, ты только не обижайся, ладно? Прощительно начала Леночка. Но почему твои родители в Сиэтле живут и работают? Ты же сам говорил, что твой род России все время служил. Служил и служит. Улыбнулся Алексей, повернувшись к невесте не только лицом, но и корпусом. Но ты неверно процитировала. Я говорил, даже за границей служили в России. Пусть так, но почему за границей? Чем в России было бы хуже? Не хуже, разумеется. Но еще после того состязания Седисоном помнишь ведь? Так вот, в результате спора у предка оказался солидный пакет акций General Electric и компании Westinghouse, то есть, что всякая ядерная энергетика занимается. Ага, но не только ей. Они и турбины всякие делают, да и много чего еще. Так вот, Предок лучше других понимал, что акции эти в цене только расти будут, так что продавать не стал. Но и управлять ими ему просто некогда было. Вот он и вложил эти акции и другие активы, оказавшиеся у него в специальный фонд, который и занимался научными исследованиями и всяким прочим. В результате он смог привлекать для решения своих задач американских ученых и инженеров, не готовых ехать в Россию. Но зачем опять же? Что у нас своих хумников мало, что ли? Патриотически взвилась девушка. Тогда было меньше, мягко ответил Алексей. Да и сейчас, сколько бы их ни было на родине, дополнительные не помешают. Ты правильно говорила, даже мой дед большую часть научных открытий в Америке совершил. А как иначе? Фонд сам по себе не работает, за ним пригляд нужен, и пригляд не просто управленцев, а ученых, понимающих в том, как управлять и какие конечные цели ставиться, какой будет польза от исследований. И потому, как только замаячит что-то сугубо полезное, изюминка какая-нибудь, мы результат на родину тащим, чтобы основные доходы там были. А так разве честно? надула губки девушка. Честно, убежденно ответил ей жених. Честно, потому что и остальные страны играют в ту же игру и по тем же правилам. Тут у девушки мысли похоже перескочили к цели их полета, и она поинтересовалась: а твои родители тоже космосом занимаются? Или химия, как американец? Нет, у нас никого не заставляют семейным делом заниматься. Любой путь открыт, только дурака не волей. Вот дядя, который женился на той самой строгой тете Мэри, в экономику пошел. Правда, в экономику, связанную с космосом, создал модель межпланетной торговли и инвестиций. Этим похоже он Мэри Морганы принял. Их семья еще со времен Генри Моргана питали слабость к умникам, знающим, как зарабатываются деньги. Тут он неожиданно для невесты громко рассмеялся и пояснил: «Да, их семейка всегда таких умников нарывила к своей выгоде использовать. Но и Воронцова не лыком шиты». И улыбнулся, вспоминая прочитанное ночью откровение предка. Санкт-Петербург, шестое февраля, восемнадцатое 18 февраля, тысяча восемьсот девяносто девятого года, суббота. Это творонцов снова принес мне удачу, ликовал про себя Ник Картер. И тут же мысленно добавил: правда мало кто согласился бы с этим, посмотрев, чем я сей час занимаюсь. Но что за свинство! выругался он уже вслух. Как можно выбрасывать яблочные огрызки в корзину для бумаг, и он тщательно очистил листок от остатков плода, а затем расправил его, сверив почерк с образцами, отложив в одну из лежавших перед ним стопок. Казалось, совсем недавно он сопроводил на борт парохода, отправившегося в Стокгольм, команду Генрихампла вместе с их заросшими густой шерстью упряжными собаками Нартами и прочим грузом. Да, они все спешили, и он и погонщики, и получившие контракт, так что в порт отправились прямо с вокзала. Если они не задержатся, гонорар Ника вместе с премией за скорость будет около полутора тысяч долларов. Приятная сумма. Обычно за нее приходилось месяца четыре вкалывать, а то и полгода, а тут всего лишь за прогулку через континенты обратно. Так он и тешил себя мыслями о том, на что пустит неожиданный куш, пока не добрался до своей квартирки. А там, едва он успел съесть обед под негромкое и даже немного уютное ворчание жены, что его вечно не бывает дома, объявился посыльный от Фреда Моргана. Разумеется, в прежние времена Ник не стал бы иметь дело с клиентом, чуть не подставившим его под пули. Но теперь другое дело. Слава самого молодого миллионера Америки была громкой, гонорары светили большие, а потому Картер лишь наскаро поцеловал жену и сына и убежал на Зов. Еще через час он с пятью тысячами долларов задатка в кармане метался по городу, подыскивая себе напарника, который хорошо говорил бы по-русски, но при этом не любил бы ни Россию, ни самих русских. Увы, учить язык той страны ему было некогда. А потом улаживал дела, успокаивал жену, убеждая, что вернется буквально через пару месяцев, но с кучей денежищ, и договаривался с родителями, чтобы они не забывали навещать невестку и внука, покупал билеты на пароход до Гамбурга на себя и новоиспеченного напарника литовца. Как же ему не имитация, если этот сукин сын Морган обещал не только покрыть расходы, но и выплатить премию в десять тысяч, если он Картер сумеет узнать, что такое необычное задумал Воронцов в области химии или электричества? А с такой суммой в кармане господа можно реальное агентство создать, а не из себя одного. Только вот надо поспешать. В итоге в столицу России он прибыл всего на два дня позднее команды Генри Хамbla. И немедленно бросился в город. Всего за три дня слежки за Воронцовым и его невестой, он уже успел убедиться, что чаще всего они бывают в конторе на улице со смешным названием Фонтанка. Контора эта была совсем рядом от доходного дома, принадлежавшего Ухтамским, и именно там располагался узел управления империи Воронцова и Ухтамских. Разумеется, сам Воронцов и Ухтамская появились там только, чтобы выслушать отчеты и отдать распоряжения. Выполняла их целая дюжина секретарей под управлением молодой, но невероятно энергичной Софьи Карловны Рабинович. Насколько успел понять Ник, называть ее Софочкой позволялось только Воронцову и Ухтамской. Для всех прочих она была только Софьей Карловной или госпожой Рабинович. Убедившись в этом, Ник разработал план. И еще через пару дней неподалеку от офиса, где правила Софья Карловна, открылся пункт приема макулатуры. Хозяином и основным приемщиком для всех был тот самый литовец, напарник Картера, но сам Ник тоже целыми днями пропадал там. И стоило появиться уборщику из этого офиса, он непременно подхватывал принесенные бумаги и откладывал их в отдельную стопку. Ник так и не смог понять, почему его простые решения многим кажутся гениальными. Разумеется, большинство писем сначала пишется на черновике, потом правится, отдается начальству на согласование, а потом снова правится, и так много раз, прежде чем оно будет переписано на бело и уйдет адресату. Так что он просто отбирал из стопок письма, написанные подчерком какого-нибудь из подчиненных Софье, а дальше литовец переводил их с русского на английский. Письма, написанные на английском, а их тоже было немало, не канализировал сам. Но а с французского и немецкого переводил, пользуясь словарями. Мутерно, не без этого, и мутерно и грязно, но зато уже сегодня он может уверенно заявить, что странность найдена. Этот Воронцов зачем-то скупает какой-то там неубийственный таловый концентрат всюду, куда только может дотянуться. Так что пора подумать о возвращении, и Литовца можно оставить здесь, пусть продолжает скупать макулатуру. Ну и перепродавать ее на бумажную фабрику, так и денег заработает немного, и подозрений не вызовет. Придется Нику по быстрому научить своего подручного выбирать из кучи черновиков написанные нужными почерками и придумать каналы для пересылки отобранных черновиков в Нью-Йорк, а анализ таможенный и там проводить. Сыщик улыбнулся. Да, еще несколько дней и он сможет тронуться домой к семье. Неподалеку от Павинца, тринадцатое февраля. двадцать пятая февраля тысяча восемьсот девяносто девятого года суббота. Астерегись! закричал Артёмка, стараясь, чтобы вышло басом. Увы, но дядяк она и Уанна Фортунатова ему было далеко. Трудно басить, когда тебе всего двенадцатый год и ребра выпирают. Впрочем, басу Фортунатовскому все в провинции завидовали мощный голос, и даже паломники, что шли к Соловкам, похвално об его пении отзывались. А ведь там разные господа бывали и из Москвы, и даже из самой столицы. Так и говаривали «Шаляпинский бас», Артемка сам слышал. Не слишком понятно, но зато приятно, что повенчане не лыгом шиты. Смогли столичных удивить. Впрочем, с тех пор, как прошлым летом Артемка закончил четвертый год обучения в церковно-приходской школе повенца, бас дьякона и он слышал только о новоскресных службах. А так работу и искал для прокорма. А какая серотега ремёчному работа? Лесли этом не валят, на огород не допустят в их местах огородничества большого умения требуют. Даже картошка с капустой не растут, ни к одной рыболовной артели прибиться отроку тоже не удастся, а кормить задаром тетка матрёна не собиралась. Хватит, мол, пока учился, содержали. А что ему оставалось? Или с голоду помирать, или грибы с ягодами собирать, да с берега рыбачить. Но, как говорится, Не было бы счастья, да несчастье помогло. У группы паломников слуга в бане угорел. Вот и с везло ему Артемки, наняться на все лето. Впрочем, наняться громко сказано. От зари до зарей он или шагал вместе со всеми, или по хозяйству хлопотал, а все за кормежку и одежку с чужого плеча. Правда, не сказать худого, отъелся. Известное дело, когда ты при кухне, голодным не останешься. Зато с деньгами пожатничили, только три рубля и выдавали ему за те три месяца. По рублю за месяц службы получается. Скудно вышло, так что за осень он снова отощал, ребра выпирали, как у Шкеле то какого. Да и зима не сильно лучше начиналась. В конце ноября удалось Артемки возниться и на лесоповал пристроить сабрёвно таскать. Так в первую же неделю лихоманку подцепил. И ведь что обидно, все вокруг веселые и здоровы, а его трясет и то в жар бросает, то в холод. Только к Рождеству и отпустило хворь проклятая. К православному Рождеству само собой, он же не католик какой. Под новый год начал бродить по избе, во двор выходить. В феврале можно было бы и о работе подумать, да только место его давно занято. И тут свезло так свезло. По первоначалу вербовщики приехали, сразу после наступления Нового года, и не откуда-нибудь, а из самого Петрозаводска. По венец, хоть и столица уезда Новопетрозаводска покрупнее будет, там сам губернатор живет. Примечание, как неудивительно, но губернским городом в Олонецкой губернии был именно Петрозаводск, а не Олонец. И эти Петрозаводские народ на стройку звали. Нет, неудивительно. Плотником или там лесорубом ему стать не по возрасту, да и норму земликопа не выполнить, а вот возниться и записался. Одно смущало, не обманут ли приезжие? Больно уж большие деньги обещали. Слыха нали дело? Отроку за день работы по девяноста копеек, плюс корм для лошади, ну и его в рабочие дни кормить обещали. Но одеваться-то некуда. Даже если и обманут, то кормить будут, да и заплатят хоть что-нибудь. Но не прошло и недели, как большой сход собрали. Барин из самой столицы приехал, ухтомский Дмитрий Михайлович, важный. Приезжие и сказывали, что сам губернатор ему руку первым протягивает. И говорили этот барин, что царь подписал бумагу и теперь из Повенца до Белого моря канал будут строить. И сам великий князь Александр Михайлович Романов, двоюродный дядя царя, назначен главным на этой стройке. Только великий князь прибыть не мог, зато пока вот и прислал его, потом как князей Ухтамских. Но летом и этот вельможа обещал по всей трассе будущего канала проехаться, с народом пообщаться,、а、может и жену возьмет, а она императору вообще родная сестра. У Артемки помниться при этих словах, аж голова закружилась. Много тогда барин столичный интересного рассказал. Подсчитывал, сколько грузов через канал пойдет, солил, что повенчане на обслуживание судов и барж большие деньги заработают, и что-то там про электричество, от которого свет ярче, чем от керосинки. Ну и жалованьем пообещал не обидеть, а заодно просил, чтобы народ повенчанский с пониманием к приезжим отнесся. Работы много, на всех хватит, говорил он. Так что придут сюда люди и из Пуджа же, и из самого Петрозаводска, и из Канда Поги, и из других мест. Не обманул барин. Деньги выплачивали аккуратно. Каждую субботу он, Артемка, возвращался в Павенец, получал в кассе положенное жалование и лишь потом, передав деньги тетке Матрюне, шел в баню. Бум! Глухов сдрогнула под ногами мерзлая земля, а мгновением позже донеслось и отдаленное бабах. «Это саперы», — неизвестно зачем, — пояснил пареньку повар. «Даже обидно, будто тот и сам не знал». «Он, между прочим, тут больше всех знает». «Это повар на месте сидит, а он, Артемка, по всей стройке колесит. Ему, как первому записавшемуся в вознице, самые справные сани достались. И конь самый мощный. Вот он и попал в распоряжение штаба участка строительства». То дрова на кухню везет, то продукты из повинца сюда, к участку водораздельного канала, возит. Да и мало ли что еще. Однажды даже взрывчатку саперам подвозил пироксилин в шашках, вот. Ему тогда за смелость рубль премии дали. А в чем смелость-то? Он ведь приметил, что старенький сапер беззаботно дремал прямо на ящиках с этими шашками. Значит, сами по себе не взорвутся, тут понимать надо». Так что Артемка, когда ему премию вручали, только кивнул важно, да сказал, что при такой премии готов ен тот самый пироксилин хоть по два раза в день возить. Взрослые тогда посмеялись, но самый важный профессор Тимонов обещал припомнить и позвать в следующий раз. Да пока этого раза не видать, вернее нет, взрывчатку-то привозили, но не он, иностранцы, чудные такие, на собаках ездит. Первый-то раз американцы пирокселин из самой столицы привезли. Саперов тогда на стройке еще не было, вот они сгрузили ящики на заимки, что на отшибе стояло. Так что, когда саперы прибыли, пришлось искать, кто до места привезет. А потом американцы взрывчатку от села Сорока возили. Туда-то, до деревни, он слышал, с санными обозами доставляли по наезженной дороге. А вот оттуда сюда все двести верст на собаках. Но американцы эти шустрые за два дня из конца в конец пролетали по Истриане. А еще сказывали, что они тому Воронцову, который на стройку деньги дает, лучшие друзья. Потому он их, дескать, из Америки выписал и даже специально за ними в тую Америку ездил. Народ много об этом спорил, и так думали и эдак. Сенька Каланча рвал на груди рубаху и орал, что «не может такого быть!» Воронцов тот миллионщик, ему с простыми работягами дружить не с руки. А вот он, Тёмка, верил, что так оно и есть. Ведь если б Воронцову простые войщики годились, он бы мужиков с санями нанял. Жаль все-таки, что ему больше йент от перокселин возить не поручают. Так-то его много надо. Тут больше восьми верст нового русла для канала прокладывать надо. Примечание — меры длины. Верста одна тысяча шестьдесят шесть целых восемь десятых метра. Аршин семьдесят одна целая двенадцать сотых сантиметра. Сажень две целых тринадцать сотых сантиметра. А грунт, смершися, он будто камень стал. Отогревать его кострами долго, да и толку чуть. На половину аршина всего копнешь, а дальше скала. Так что в земле только узенькие ямы пробивают, а потом саперы пироксилин туда закладывают и бум, готова яма. Толково придумано. Мужикам остается только подчистить немного до、да, камней землей и подальше оттащить. И это хорошо, потому что по плану тут к осени должно три плотины стоять, регулирующая какая-то и две при шлюзах. Вода она сожень поднимается, затопит тут все, поэтому в основном мужики пока лес валят в тех местах, чтобы под затопление пойдут, чтобы добро не пропало. На строительство канала леса много уйдет, так что по месту его и употребят. Работы просто уймищи невероятные. Но начальство обещает, что как навигация начнется, сюда кучу больше народу привезут и лесопилки поставят, где не руками, а машинами лес пилить станут. Чудно все же. А еще говорят, по весне тут какую-то особую железную дорогу проведут, по которой грузов страсть как много можно перетаскать. Он Артемка записался, только вот его проверили и сказали, что знания подтянуть надо, а то он науку, какую за четыре класса прошел, не ошибко хорошо усвоил. Вот и приходится по воскресеньям вместо отдыха арифметику подтягивать, да еще и платить за это. И радовался, что учитель нашелся. Им-то ее всего по пять часов в неделю давали, да и то только два последних года. Неподалеку от Балтимора, двадцать восьмое марта тысяча восемьсот девяносто девятого года, вторник. Свежие новости, свежие новости! надрывался мальчишка газетчик. Русский изобретатель превзошел Ледицена. Лампы Воронцова всем раз эффективнее угольных ламп. «Покупайте газеты!» Разумеется, Фред Морган тут же распорядился остановить электромобиль и купил газету. А затем тут же на месте жадно проглотил заметку. И плевать, что он обещал вернуться домой и позавтракать с Мэри и Малышом. Не до этого сейчас. Подожду-то лишние десять минут, ничего с ними не случится. Подробностей там было мало. Чувствовалось, что издательство спешило первым сообщить читателям новость недели, хотя что-то там недели, это может стать и новостью месяца. Разумеется, не из-за русского. Американских читателей должно было впечатлить поражение знаменитого Эдисона. Он ведь уже даже в присказки и поговорки вошел, а тут такой конфуз. Но ему, Фреду, важно было другое, то, что он обнаружил лишь в самом конце заметки. Там сообщалось, что высокая яркость ламп Воронцова обеспечивается тем, что нить у них сделана из редкого металла-тантала. Есть, он выиграл. Теперь совет директоров Треста, назначенный на следующий понедельник, уже совершенно точно выберет председателем именно его. Проявленное им Морганом чутье, оно в их глазах будет того стоить. А обнаглевший тесть может проваливать куда захочет. Теперь настало время Фреда управлять всем бизнесом. А ведь как он мучился последние недели? Тогда, ровно три недели назад, он встретил этого Картера прямо в порту. Выслушал отчет Тусна прямо в порту, подумал немного и выписал чек на пять тысяч прямо на месте, пообещав выплатить остаток сразу после получения письменного отчета. Одобрил решение Ника продолжать наблюдение – Пообещал покрывать и эти расходы, но после этого немедленно распрощался с сыщиком. И тут же бросился добывать подробности про этот самый необитанталовый концентрат. У кого он есть, сколько стоит. Но еще через неделю, получив от Картера сведения, что Воронцов скупает весь концентрат, до которого дотянется, а также разделенные соединения необия и тантала, он махнул рукой и распорядился о том же самом. Так что теперь он был единоличным собственником примерно двух сотен фунтов этого самого концентрата по всему американскому континенту, что по северной его части, что по южной, свободным осталось не более полфунта. И эксперты уверяли его, что в Европе концентрат этот есть только в Швеции, причем запасы его оценивались не более чем в полторы сотни фунтов. То есть они с Варансовым на пару теперь владеют большей частью этого чёртового концентрата. Все это время смущало его другое: за всю эту чертовщину с редкими металлами он выложил около семи тысяч долларов. И это, несмотря на срочность и секретность скупки и прочие переплаты, вызванные тем, что коекде он платил за чистые препараты, а не за концентрат. Зато теперь ему все ясно: лампочки. Тончайшая, почти невесомая нить позволит сделать лампочку стоимостью в десяток другой центов. Похоже, этот самый концентрат скоро будет стоить дороже золота, так что он, Фред, очень неплохо наживет на этом. И ведь про такое ему уже доводилось слышать еще век назад от платины все плевались, считали бросовым металлом, а потом она вдруг быстро стала цениться дороже золота. А теперь тот же путь предстоит и танталу. Черт, какой же он идиот, лапух, сидит тут и пускает слюни, радуясь своей удаче. А надо срочно скупать акции рудников. У него, Фреда, у единственного в стране на данный момент есть и деньги, и знания о ценности необитанталового концентрата, и список рудников Америки, из руд которых этот концентрат получают. И на рудниках запасы куда больше того, что есть у него. Но это пока. Уже через несколько часов биржевые акулы дойдут до той же мысли, и акции этих рудников попрут вверх. Но он, Фред Морган, и тут будет первым. «Нет ничего лучше, чем играть на бирже, когда ты точно знаешь, куда двинется рынок.、В、такие моменты и делаются настоящие состояния». «Кондору, срочно!» – прокричал он водителю. «Жене с сыном сегодня придется обойтись без его компании не только на завтрак, но и к ланчу». Из мемуаров вранцевого американца. В том, что история с вызовом Эдисону, чистой воды и недоразумения, я рискнул признаться только Натали. Да и то только после свадьбы. Для остальных же я держал морду кирпичом, изображая, что так все и было задумано, и что у меня все по плану. Признаюсь, как на духу решение проблемы пришло мне в голову на обратном пути из паломничества. Такое вот маленькое личное чудо. Покаялся и пришло красивое решение проблемы. Но чудо это было внутреннее, убедительное только для того, с кем оно произошло. Идея была проста, как апельсин в разрезе. Что мне требуется? Правильно, превзойти Эдисона. А какое достижение у него главное? Тоже известно. Лампочка Эдисона. Она же обыкновенная лампа накаливания с привычным патроном, цоколем, стеклянной колбой и вольфрамовой нитью накаливания. Так? А вот и не так. Лампа Эдисона продавалась тут уже почти два десятка лет. А вольфрамовую нить я точно знал начнут ставить в лампочке лишь лет через десять. Хотя мысль очевидна, физика утверждает, что эффективность лампочки тем выше, чем выше температура спирали. А вольфрам самый тугоплавкий металл. Так почему не делают? Тем более, что, как выяснилось, Александр Ладыгин, русский ученый и электротехник, еще четверть века назад запатентовал использование в электрических лампах нитей накаливания из вольфрама, тантала и платины. Кстати, патенты были получены не только в России, но во всех странах Европы и даже в некоторых экзотических местах вроде Австралии. Разумеется, я немедленно озаботился выкупом патента у наследников Ладыкина. Но в чем же дело? Почему же используют не тугоплавкие металлы, а углеродные нити? Пришлось разбираться. Оказалось, что все довольно просто. Электрическая мощность лампы прямо пропорциональна и силе тока, и напряжению. То есть мы можем получить одну и ту же мощность, подавая напряжение низкое, как у батарейки, и сильный ток, а можем подать высокое напряжение и слабый ток. Мощность будет одинаковой. Но чем сильнее ток, тем выше потери в подводящих проводах, и тем больше металла потребуется на эти провода. То есть электрические сети высокого напряжения более рентабельны, чем сети низкого напряжения. Поэтому в САСШ все и сейчас используют напряжение в сто десять вольт, а в России сто двадцать семь вольт. Но с другой стороны, чем выше напряжение, тем более тонкую и длинную нить накаливания нужно применять. Кстати, Лодыгин это прекрасно понимал и предложил свивать нити накаливания в спираль. Вот только вольфрам очень хрупкий и твердый металл. А нынешние металлурги понятия не имели, как тянуть из него нити, да и из платины, судя по всему, пока не получалось. В итоге мне оставался только тантал. В любимой мной с детства энциклопедии юного химика рассказывалось, что танталовые нити могут быть очень тонкими и прочными, их даже применяют в хирургии. Эврика! Нужно получить нити из тантала. Вот только металлург Бойков, к которому я обратился, меня расстроил. Металлурги на рубеже веков считали, что тантал тоже хрупок и совершенно не тянется. Об этом даже в справочниках говорилось, поэтому станталловыми нитями накаливания пока тоже никто не экспериментировал. Примечание: в нашей реальности впервые использовал тантал для нити накаливания русский ученый Болтун в 1902 году. Целый день после такой новости я проходил исполненный скорбью, а потом меня осенило. Байков то и полученную мной сталь с высоким содержанием хрома и никеля тоже считал почти чудом. Не получались такие стали до меня ни у кого. А все дело в том, что хром они восстанавливали углеродом, а я алюминием. Вот нужная мне сталь получилась. Что если и с танталом такое попробовать? Мы попробовали и ура! Тантал вышел пластичным и тянущимся, как надо. Более того, Байков сумел получить и стантало спирали накаливания втрое меньшего диаметра, чем было нужно для ламп этого напряжения. И тут меня осенило: в конце концов я химик или кто? В общем, я приостановил на время презентацию лампы Воронцова и, захватив запас оборудования и реактивов, ломанулся поездом до Обозерской, а затем на собаках на свой заводик. Пора было поставить задачу гоработсам. Ребята оказались переимчивые, но главное жутко преданы и лично мне. Так что если кому и поручить эту серию экспериментов, то только им. Ну а заодно и стройку осмотрю. Семецкий, узнав, куда я собрался, тут же упрекнул меня в легкомыслии и взялся сопровождать. Причем не один, а с пятеркой подобранных им ветеранов. На самом заводе я провел только три дня, даже не столько объясняя задачу гоработсам, сколько разгребая завалы. Неизбежные, если владелец долго не посещает предприятие, а потом мы погнали на собаках вдоль будущей трассы канала. Еще на половину дня задержались в провинции и двинулись дальше через Петрозводск до самого Петера. Попробуйте представить всю степень охренения и наших и американцев, когда на первой же дневной стоянке Генри Хэмбл сначала потребовал от меня показать, во что я превратился без занятий с ним. А после и довольно приличных в целом результатов и из Нагана и из Винчестера и даже из винтовки Маузера вдруг мрачно заявил, что так он и думал, что я совершенно разучился стрелять. Затем и изругал меня в дрыск и лишь напоследок пообещал, что займется мной, пока мы вместе. Думаю, вы поймете, почему я в ответ лишь крепко обнял его. Санкт-Петербург, шестнадцатая марта, двадцать восьмое марта, тысяча восемьсот девяносто девятого года, вторник. Нет, нет, и еще раз нет. Вы и сумасо шли. Пулеметы для охраны стройки я покупать не буду и не надейтесь. Понимаю, дорого. Не слишком даже и старательно изобразил скорбь Семецкий. Юра, давай совсем обнаглели. Причем тут деньги-то? Нашел бы я эти десять тысяч. Я на стройку уже миллионы потратил, а она еще только началась. А тут десять тысяч какие-то. Хотя и свинство это, старые и раздолбанные максимы продавать по цене новых. и патроны еще. «Да будет вам! Эти Максимы старые под патрон к берданке сорок рублей за тысячу. А вы же не воевать собираетесь, надеюсь. Так что по две с половиной тысячи на ствол за все про все четыреста рублей. Вообще ни о чем». «Так, значит, покупаем?» изобразил радость поручик. «Так я мигом?» «Да говорено уже все, и расчеты я уже подобрал. Вот только письмо у великого князя подпишем». Денежку переведем к концу недели, и все четыре пулемета можно будет на стройку отправлять. Но зачем? Зачем нам пулеметы на стройке? Вы бы еще Гаубицу предложили купить или крейсер? Гаубица нам ни к чему, а вот от пулемета толк будет. Помните, что нам в Надвоицах рассказали? Еще бы мне не помнить. Разумеется, тёзка имел в виду не памятные мне из будущего поселок Надвоицы. в котором стоял алюминиевый комбинат, а деревеньку, расположенную неподалеку. Мы остановились там на обед, а заодно Генри погонял меня, тренируя в стрельбе. В тот раз стреляли из винтовки Маузера образца 1898 года. Мишени были разные, и расстояния тоже менялись от 50 до 200 метров примерно. А вот когда я отстреливался, кто-то из зрителей и бросил «Волочевых тоже так-то из винтовок стрелять натаскивают». Разумеется, мы с немецким ухватились за эту фразу и стали разматывать клубок. Оказалось, что примерно месяц назад кто-то снабдил фатаги, обитающие на четырех волоках, новенькими винтовками Бердана два. К ним добавили приличный запас патронов, так что нынче сволочи сволока, как называют их местные, регулярно упражнялись в стрельбе, а дальше больше. Выяснилось, что кто-то понимающий подсказал им, как поставить древесно-земляные укрепления на волках. Нет, волочевые есть и волочевые. Где-то они недопоняли, где-то поленились лес валить, да землицу перекидывать. Но в целом укрепились прилично. Так что я овнял с немецким и усилил нашу охрану верховыми разъездами, а также начал тянуть от Петрозаводска до Белого моря линию телеграфа. Проявленность оперативной связи я понял сразу, и я совершенно не препятствовал закупить полторы тысячи берданок с патронами к ним. Опять же вооружить строителей, чтобы отбиться от нападения могли, это я понимал. Я даже согласился создать отряд эдаких ягерей из специально нанятых молодых людей, которые будут использоваться для разведки и действий в тайге. Нет, милитаризма не хотелось, но я все понимал. Но пулеметы-то зачем? Мы их на баржи поставим и на поезда. Там экипажи малочисленные, если отряд нападет, не отбиться. А вот с Максимом иной коленкор. С ним пара человек может по скорости стрельбы с парой десятков сравниться. Да к тому же стрелять они будут из большого щита, то есть если надо будет и полусотня отпор дадут. Так что мы так весь транспорт прикроем. Что весь транспорт? А у тёзка ты считать разучился? Максимов, у тебя четыре будет, а поездов и барж несколько десятков. От шока я не только заорал на него, но и перешел на ты. А ты сперва дослушай. В том же то не ответил Семицкий. Мы на весь транспорт деревянные мулижи поставим, да обрезин там прикроем. А четыре настоящих Максима менять местами будем. И время от времени станем показывать местным, что эти машинки могут. Ручаюсь, они не сразу поймут, что пулеметов у нас немного. Но даже когда догадаются, проверять, где макета, где настоящий, могут и не решиться, верно? Так что нападений намного меньше будет, чем без пулеметов, так? «Согласен», — без колебаний ответил я, — «одобряю. Покупай свои Максимы. И винчестеров тоже прикупи. Все же ей пятнадцать патронов тоже немало». «Если волочевые просекут нашу фальшивку, то наши смогут из этих скорострелок отбиваться. Можно штуки по четыре-пять на каждый борт поставить. Они недорогие, так что...» И это, извини, что я наорал, не разобравшись. «Мир!» И я протянул ладонь, которую Семецкий без колебаний пожал. Извинения были приняты. Отныне мы были на «ты». Тут нас прервали стуком в дверь. «Юрий Анатольевич, разрешите? Срочные новости!» Разумеется, Кирилл Бенедиктович, входите, мы и закончили уже, пригласил я Артузова. Надо сказать свою деятельность, он показал очень быстро. Когда мы с Семецким вернулись из своего турне по трассе, бывший сыщик достаточно буднично доложил, что им выявлен иностранный шпион и объяснил, каким именно образом к некоему литопсу утекали секреты моей начинающейся корпорации, а затем изложил за и против немедленного пресечения данной утечки. Похоже, он сам склонялся к поиграть со шпионом, а то и дезуслить. Но меня интересовало совсем другое, так что я первым делом спросил, известна ли кому утекала информация. Данный господин прибыл в страну вместе с неким Ником Картером. На это же имя в Нью-Йорк отправляются раз в неделю добытые материалы. невозмутимо сообщил Намартузов. При этом имени я облегченно рассмеялся. Знал я, кто мог нанять этого ловкого сыщика, чтобы следить за мной. Морган либо Мейсоны. Причем, скорее всего, Фред Морган. Ему уже привычно пытаться на моем горбу в рай въехать. Нет, он мне не конкурент. Просто не поймет, что я тут замышляю, — подумал я с улыбкой. Но на всякий случай я шифрованной телеграммой запросил своих партнеров в САСШ, чем там занимаются Фред Морган и его тесть. Фред, то оказывается, Элайю Мейсона с председательского поста уже почти спихнул. Но главный прикол был в том, что Морган по всей Америке необи танталовый концентрат скупал. Почему прикол? Да потому, что для моих целей годится только тантал, а его в американском концентрате не больше семи процентов, а среднее содержание вообще два процента. Необи же для моих целей не годился вовсе. Я потому, собственно, с американским континентом и не связывался, но、ну、и как тут было нержать? Фред старался, следил, потом концентрат этот скупал, денег потратил прилично, не бойся дай личного времени тоже. Возможно и союзниками совета директоров по секрету похвастался, а даже если и нет, то информация все равно утекала. Я же вот собрал ее, причем не особо напрягаясь. Так что, когда станет ясно, что для ламп нужен именно тантал, которого у него почти что и нет, позор будет немалый. А выяснится это уже скоро. Вчера я провел презентацию ламп в Оранцово, причем пригласив на нее не только ученых, но и видных репортеров. А содержание тантала в американском концентрате вовсе не секрет. В общем, Фред сам приготовил себе большой позор. Новости из САСШ, будто в продолжение моих мыслей сказал Артузов. Час назад Фред Морган начал играть на повышении акций рудников, дающих этот ваш концентрат. Причем играет не только, а на все свободные деньги. Он еще и кредиты взял у брокеров и большое плечо. Все еще сдерживаясь, поинтересовался я. Точно мы не знаем, но оценивается как один к четырем. Акции прут вверх, так что к вечеру мистер Морган может утроить свое состояние. Тут я снова начал безудержно ржать. «Что тебя так развеселило, милый?» – поинтересовалась Натали, пришедшая на звуки моего веселья. «Я как мог объяснил причины. Нет, ну надо же. Тут и мстить не надо. Фред сам упорно движется к банкротству. Вряд ли сегодня, но вот к завтрашнему дню до брокеров дойдет, а акции обвалятся, и у Фреда останутся одни долги. А там тесть вернет себе власть и припомнит все унижения». Черт! внезапно я даже ощутил жалость к этому мерзавцу. Ты не о том думаешь, дорогой? упрекнула меня невеста. Важно не то, что мистер Морган ошибся, и не то, что будут отомщены причиненные тебе обиды, а что важно? Честно говоря, я был сбит столькой её реакцией, и от этого вопрос мой похоже прозвучал немного взвинчено. Важно то, что он просчитал реакцию рынка акций на новость. И попытался на этом заработать. Тут она сделала паузу, но видя, что до меня все равно не доходит, продолжила: "А вот мы? Черт!" взревел я, когда до меня наконец дошло. "Прости, Натали. Не мы, не мы, милая, были тупицами. А я. Остальные-то были не в курсе, а вот я. Это я, а не Морган, должен был сегодня зарабатывать на росте рынка, а потом еще и на падении рынка." И не только в Штатах, я мог и на британской бирже заработать, если бы я спохватился вовремя. Тантал акции шведских рудников вполне себе котируются, а в их концентрации тантала на порядок больше. Натали подошла ближе и успокаивающе положила руку мне на грудь. Во-первых, все же мы. Я обязана была тебя расспросить, узнать в подробностях, в чем там фокус с этим самым танталом. Это ведь я хочу быть менеджером, а не ты, Верна? Но упустила? А во-вторых, — продолжила она, слегка повысив голос и не давая мне ее перебить, — ты недооцениваешь мистера Моргана. Я смотрела биржевые котировки Британии, и там роста акций рудников, дающих нужный нам концентрат, не было. То есть это он, скупая концентрат по всей Америке, ускорил реакцию их биржи. Я поморщился, но、ну, не любил я Моргана». А уж то, что моя Наталья настолько ценила его мнимые таланты руководителя, что во всем искала оправданий, не нравилось мне еще больше. Ты напрасно морщишься, любимый, подсластила она. Ты пойми, людей, способных быть и хорошими руководителями и толковыми инженерами, не так уж и много. Вернее, их очень мало. Вот Шухов, например. Ты же сам говоришь, что он умница, а каких мало, верно? Но вот контракты заключать, деньги искать, плату выбивать — это все он своему другу Саше оставил, понимает, что Барри справиться лучше. Вот и мистер Морган не стал сам ничего изобретать, но нанял лучшего специалиста. И специалист, заметь, легко и не принужденно узнал для него твои секреты. Это называется разделение труда, очень повышает эффективность. Да, так что и тебе нужно учиться доверять своему специалисту. Тут она мила улыбнулась и показала на себя. В ответ улыбнулся не только я, но и прикидывавшийся ветошью семецкий Сартузов. Ладно, твою я взяла. И что же посоветует мой специалист? Из мемуаров воронцова американца. План предложенной Натальи отличался эдакой византийской утонченностью. но я до сих пор жалею, что не мог видеть реакцию Фреда Моргана, когда на заре к нему ворвался дядя Бил, потрясая телеграммой. А уж текст телеграммы должен был Моргана совсем добить. Фред, твой ошиблись, Тычка. Проверьте ЗПТ тантала в концентрации американских рудников всего два процента, Тычка. Жду премии за подсказку, Тычка. Ваш Юрий Воронцов. Да, спасать Фреда мне не хотелось, но Натали доказала мне, что содержание телеграммы у Моргана долго утаивать не получится, как и тот факт, что он начал играть на понижение. И вот тогда акции рудников не только упадут сильнее, но и быстрее, так что мы сможем заработать в течение одной биржевой сессии на скальпировании. Примечание о скальпировании или скальпинг. От английского скальпинг снимать скальп. Сленговое название одной из стратегий игры на бирже, при которой в течение одного дня или одной сессии заключаются противоположные сделки на продажу и на покупку актива. В случае правильного прогноза направления движения рынка (роста или падения) такая стратегия позволяет игроку получить прибыль без вложения своих средств. И это даст нам на несколько миллионов долларов больше, чем если мы начнем игру, держа все в тайне. Разумеется, я догадывался, что ей, кроме всего прочего, приятно, что она спасет от разорения самого Фреда Моргана. Но резону-то верный. Кроме того, она предложила выждать, когда акции шведских рудников понизятся на британской бирже вслед за котировками американских рудников, а уж затем сыграть и подрезать. Ведь мы-то понимали, что шведские рудники отрастут снова. Так что и тут мы заработали, хотя всего-то тысяч семьсот. Рублей, а не долларов. Ну, не так азартные островные джентльмены, как американцы. Да и времени на просчет ситуации у них было больше. Но вот в чем я себе не отказал, так это в том, чтобы послать телеграмму Элайи Мэйсону. «Передайте Фреду за ПТ, что он ошибается». Было написано вначале, а дальше текст совпадал буквально с телеграммами, отправленными дяде Биллу и Фреду Моргану. Просто дядя Билл был не такой большой шишкой, как его внук. Вот почтальон со срочной телеграммой и сумел прорваться к нему куда раньше. Да, я все же мстителен. Если обстоятельства не позволяли разорить Фреда, я решил хотя бы помочь обиженному им тестью пополнить арсенал и тоже подзаработать, играя на поднижение. Самое смешное, что Натали не стала возражать и поцеловала меня, сказав: "Милый ты гений. Если играть на понижение начнем мы втроем, рынок упадет еще быстрее". Недели через три произошло еще кое-что невероятно меня удивившее. Мне пришла посылка из Сасж. В ней был почти центнер концентраты и записка: "Ваша премия. Надеюсь, оцените по достоинству. Эта покупка обошлась мне в двадцать четыре тысячи долларов". Фред Морган. Село Сороки, 17 апреля, 29 апреля 1899 года. Суббота. Телепень шлемазал. Ты меня устал уже? Что ты меня тут начинаешь? Перестань сказать, держи руки при себе. Все было сделано как в аптеке. Не раздувай щеки, подс. Примечание. Ругань на смеси одесских жаргонизмов и украинского языка. Примерный перевод. Как же ты меня достал, идиот? Что за претензии? Прекрати беспочвенные обвинения и попытки физического воздействия. Все делалось так, как и должно было. Не хороший ты человек, но зачем эти панты? Впрочем, надо отметить, что у одисситов это получается артистичнее и экспрессивнее. Не помешаю. Ой, Юрий Анатольевич, вы? Нет, дух святой. Передразнил Евстафий на горобца. «Телеграмма ж была, что пребываем. А вы чем так увлеклись, что прибытие парохода проспали? Чего они поделили-то?» «Да он!» — снова вскинулся была Степка на брата, но стушевался под моим взглядом и начал объяснять по порядку. Впрочем, по ходу вставлял комментарий и Андрей, младший из трех братьев. Постепенно у меня начала складываться картина. «Телеграмму о нашем прибытии на завод получили своевременно». И братьям само собой сразу сообщили, что наш пароход придет скорее всего сегодня. Тут не было ничего удивительного. Телеграф сюда протянули еще пару недель назад, а еще через неделю по плану должны были снабдить телеграфной связью последний участок строительства канала. Так что парни знали, что пароход будет сегодня, должны были ждать, но увлеклись, не заметили. Это впечатляло. Так увлечься. Тут же не просто очередной пароходик пришел. Сюда из Петербурга пришел в свою первую экспедицию легальный ледокол Ермак. Примечание: обычно навигация в Беломорском порту начинается в мае, но применение ледокола позволило прийти в порт на две-три недели раньше. И не сам пришел, а провел с собой пару пароходов, чего там только не везли: машины и оборудование для завода и стройки, экспериментальные котлы системы Кузьминского, оборудование для нефтеперегонного завода. Да еще и три парохода пришло из Архангельска. Вот на них была очень представительная делегация: губернатор Энгельгард, Менделеев, сам Павел Дмитриевич, возжелавший посмотреть, как будут работать его котлы, и Шухов, приехавший строить нефтяной терминал и нефти перерабатывающий завод. Особенно, кстати, ему нравилось, что я включил в контракт постройку установки термического крекинга. После первой пробы, состоявшейся более дюжины лет назад, заказов на такие установки ему больше не поступало. Кроме того, с нами плыл известный русский электротехник Доливо-Добровольский, которого я буквально выкупил для строительства своих ГЭС и концерна АГ. Примечание: Михаил Осипович Доливо-Добровольский, известный электротехник, польско-русского происхождения, один из создателей техники трехфазного переменного тока. работавший в Германии и мечтавший вернуться в Россию. Предполагалось, что он станет деканом электромеханического факультета Санкт-Петербургского политехнического института, открывшегося в 1899 году. Но в нашей реальности этим планом помешали договорные обязательства с Эйджей, которыми Михаил Осипович был связан. Обошлось это не дёшево, прямо скажем, но Михаил Осипович того стоил. Изобретатель трехфазного трансформатора, разработчик системы дальней передачи электроэнергии по высоковольтным сетям, человек изобретения которого и привело асинхронный электродвигатель к современному виду. Нанитый мною для разработки систем релейной защиты и автоматики Гребневичев Геннадий Александрович, как узнал, с кем плывет, прилип к Михаилу Осиповичу намерто. Ну и, разумеется, ваш покорный слуга, которого во в порту тоже встречали как не последнюю величину, а до кучи и два парохода, набитых китайцами. Первый массовый завоз. Да такого стал потворения здесь отродясь не бывало. А на использование яхирмака пришлось целую команду собирать. Дело в том, что ледокол, хоть и числился гражданского назначения, но подчинялся адмиралтейству, а там даже просьбы Александра Михайловича было маловато. Мне пришлось и... Энгельгарта подключать как инициатора постройки Ермака и Менделеева для общего авторитета. Но одолели мы только тогда, когда к настойчивым просьбам присоединилась еще и Воронцова-Дашкова. Нет, вы прикиньте, я столько усилий приложил, а эти обормоты даже полюбоваться зрелищем не соизволили. Они, видите ли, воспылали желанием закончить последние опыты до моего прибытия. Работали допоздна, потом и с утра. Да вот только... Одна из серии опытов уже третий раз не получалась, вернее, ее результаты были странными и выпадали из ряда. Степану это страшно не нравилось. Андрей переделал серию и получил наконец красивые результаты и винил Андрея в том, что тот просто не уследил, решая задачки во время опытов. Но тут он хватил, конечно, не только Андрей, все парни во время опытов уроки делали. Я им задачу такую поставил: сдать гимназический курс экстерном. А химические опыты сплошная чехарда, то ты чем-то занят, то просто жтёш. Вот в эти периоды затишь я парни и урывали время для домашних заданий. Но、ну、когдаите мне ваши неправильные результаты. Так, Стёпка, старший из горопцов, аж тёрнулся от такого обращения. Уже пару лет как я звал его только Степаном, а то и по имени отчеству, и тут такое, да за что же? Помнишь, парень, мы в Одессе сидели, а ты меня просил химии тебя поучить. По глазам вижу, что помнишь. Так какого? Простите, парни, не сдержался. Степан запомни крепко-накрепко, что нет в науке ничего интереснее, чем выламывающиеся из общего ряда результаты. Нет, они, конечно, могут быть результатом простой ошибки или неаккуратности, могут. Но не три раза из трех. Так что хватит ругаться. Сейчас я буду очень занят, а вот вечерком с вашими результатами поработаю. Подумаю, что там такое необычное у вас получилось. Ну а завтра об этом поговорим. Договорились?» Оба брата истово закивали. «Ну вот и хорошо. А сейчас идите и приводите себя в порядок. У вас через час намечена важная встреча». «С губернатором?» С легким испугом в голосе спросил Андрей. «Нет». «Я вас представлю Дмитрию Ивановичу Менделееву!» Тут Степан прерывисто всхлипнул и провалился в обморок. «Похвально, похвально, молодой человек! Если бы все мои студенты проявляли такое усердие в науках, как вы!» При этих словах Менделеева Степан снова покраснел, а Дмитрий Иванович, словно не видя смущения парня, продолжал разговор. «И нечего тут стесняться!» Не каждый студент химического факультета так хорошо объяснит процессы приготовления аспирина и ацетилцеллюлозы, как вы только что. Уж поверьте, я там преподаю. И Дмитрий Иванович от души рассмеялся. А уж про процесс гидролиза целлюлозы так и в общей бальзам на душу. Я же сам эту методику и разрабатывал. Уважали столяка, право слово уважали. Ну а в настоящий момент вы и какие опыты проводите? Вы же, я так понимаю, прямо из лаборатории ко мне. Коробец испуганно глянул на меня. Да уж парню не позавидуешь. Любимый и уважаемый наставник долго и обстоятельно вбивал правила, никогда и никому не рассказывая, чем занимаешься в лаборатории. Как у мир, можно сказать, воплощение Бога на земле душевно так просит, как раз об этом поведать. Тот еще конфликт интересов. Не для простого восемнадцатилетнего парня. Но я не стал долить его терзания и коротким кивком подтвердил, что Менделееву сейчас ответить не только можно, но и нужно. Про то, что это только и именно про сейчас, я, Степану, позже объясню. Парень, он умный, должен понять. Мы исследовали транспортные реакции вольфрама, четко ответил он, а затем уже без понуканий начал объяснять. И про то, что вольфрамовой нить лучше остальных для лампы накаливания, и про то, что методами металлургии пока что такую нить получить нельзя, и, наконец, про мою идею напылять вольфрам на сверхтонкую танталовую нить химическими методами. Опыт, конечно, любопытный, одобрительно покивал Менделеев, а затем, повернувшись ко мне, уточнил: но есть ли в этом практический смысл? Разумеется, есть, твердо ответил я. В результате, Дмитрий Иванович, у нас получается вольфрамовая нить накала, которая в двенадцать раз эффективнее угольной нити лампы Эдисона и почти вдвое эффективнее танталовой нити. Танталовой нити лампа воронцова, с добродушной иронией уточнил профессор Менделеев. Но она ведь и дороже обойдется в следствии этой дополнительной операции, нет? Еще не считал, но думаю, что вы правы. Экономия от замены тантала менее дорогим вольфрамом составит копейки, но дело не в этом. Дело в том, что вольфрам более доступен. Танталовые нити сегодня баловство, игрушка, которой нельзя решить проблемы со священяем в масштабе всего мира. А вот вольфрама много, его на эту задачу хватит. Из мемуаров воронцова американца. Уважительный взгляд, который тогда бросил на меня Дмитрий Иванович, стал для меня ценнее любого ордена. И лишь много позже, набравшись опыта, я понял, что уважение было не столько как к химику, решившему трудную задачу, а к поставленной цели, к тому, что я пытался именно не очередную блестящую игрушку собрать, не свои амбиции потешить, а решить сложную проблему, причем не для себя самого, а для всего человечества. Мне же признаюсь честно, было приятно от того, что я впервые не старые наработки сюда внес, а самостоятельно разработал технологию с нуля. Никто ведь такого не делал ни здесь, ни в будущем. Примечание: Воронцов ошибается. Именно на принципе транспортных реакций вольфрама работают современные галогеновые лампы. Да и химические методы напыления вольфрама на нить накаливания применялись в нашей реальности в начале XX века. Просто напыление велось на угольную нить, реагировавшую с вольфрамом, что в итоге сильно ухудшало качество полученной нити. Но главным было даже не это. Уже чуть позже я разобрался, какие спричины из странных результатов, полученных Андреем. Оказалось, там не просто напылялся вольфрам, но и чуть позже начинал уноситься с нити тантал, то есть мои ребятишки, мои замечательные самородки с одесской молдаванки. Насщупали пусть и случайно способ получения чисто вольфрамовой нити, а тантал, хоть и участвовал в процессе, но почти совсем не расходовался. И вот это открывало просто замечательные перспективы. Теперь я мог не просто отбояриться, якобы превзойдя Эдисона, а по сути показал фокус, который невозможно широко тиражировать, а добился реального результата, который можно разменять на серьезные деньги. Упускать такую возможность я не собирался, так что всего через три недели по всему миру газеты запистрили заголовками про очередную победу Воронцова над Эдисоном. Впрочем, я не стал почивать на лаврах. У меня была уйма работы по основной специальности. С одним только Шуховым предстояло привязать доработку и посадку по месту целых пяти установок термического крекинга, получения искусственного асфальта, перулиза, дихлорэтана и двух котлов, разработанных Кузьминским. Самого Павла Дмитриевича я планировал аккуратно привлечь к разработке бензопилы. Как я успел убедиться, все кубики, из которых ее собрали, уже были в наличии. Цепная пила, шина и двигатель внутреннего сгорания к настоящему моменту уже были известны. Я даже оформил патенты на принцип устройства. Но вот назвать то, что в итоге собрали питерские мастеровые по моему заказу, иначе как ублюдочным творением, язык не поворачивался. Причем это касалось всех трех устройств. Вот я их сюда и привез. Думал дать мужикам испытать, а Павел Дмитриевич поглядит. А вось и сообразят вместе, как из-за вот этого получить нечто реально полезное. А там и других изобретателей подключу. Задача-то важная, пусть и мало кто это понимает. Да, именно так. Бензопила по важности у меня стояла даже выше изобретения лампочки, потому что лампочка это для всего человечества. Оно и подождать могло, не облезло бы. А вот мои проекты без бензопилы могут накрыться медным тазом. Просто нет столько народу в этих местах, чтобы вручную валить объем леса, позволяющий окупить и строительство канала, и электрифицированной железной дороги. А те, кого я сюда сумею затащить, мне для иного надобны не лес валить, а газ, заводы и фабрики строить». Ну и города с поселками, а потом работа се на этих заводах, проживая в этих городах. Так что нефиг, любые деньги потрачу, всех кого можно включая и Ментиляева запрягу, но бензопила у меня заработает, как миленькая. Дойдя до этой мысли, я вспомнил урок преподанный мне Натальи, что не стоит руководителю все на себя тянуть и что надо объяснять, какие вещи я считаю действительно важными и почему. И сделал себе заробку на памяти. Обязательно объяснить ей про важность бензопилы. Можно не сомневаться, потом она не сменя не с, с Кузминского с живых не слезет, пока работающего образца не принесем. А ведь и еще долего добровольского и Гребеневича надо свести с Тимоновым, проектировавшим плотину и гидросооружение ГЭС, и с Тищенко, оставленным ной на энергетическом хозяйстве. И Андрея Горобца освободить от прочих дел, чтобы навоял мне побольше вольфрамовых спиралей для презентации новой лампы воронцова. А еще выслушать отчеты о делах на предприятиях, прикинуть, где ставить цеха для двух новых производств, а где бараки. Плюс Назаре тренировки, стрельбе с Генри Хэмблом и очередные совещания, вызванные переносами сроков. В общем, голова шла кругом. а часов в сутках явно не хватало. Впрочем, когда она была иначе-то. Неподалеку от Балтимора, пятнадцатого мая тысяча семьсот девяносто девятого года, понедельник. Когда планируешь вернуться, дорогой? Фред, не удержавшись, скривился. Нет, раздражение вызвал не сам вопрос, и даже не тон, которым он был задан. Миссис Морган, как и положено хорошей американской жене и матери, идеально соблюла баланс забот и печали от долгой разлуки с мужем и смирением с судьбой жены бизнесмена. Подкопаться невозможно, но вот грыз душу Фреда червячок сомнения с тех сумасшедших двух дней, когда он увеличил свое состояние в двенадцать раз. Нет, в первый вечер, когда он вернулся усталый как собака, но страшно довольный и похвастался жене, что сделал сегодня восемь миллионов. Ничего такого еще не было. Напротив, мэрия по своей инициативе понятливо смешала ему один с другим три коктейля, помогая сбросить дикое напряжение этого дня. Следующим утром, когда их разбудила странная телеграмма этого сумасшедшего Воронцова, все тоже было, как положено, в образцовой семье англосаксонских протестантов. Зато четверть часа, пока он посмотрел сертификаты купленных партий концентрата и убедился, что в телеграмме сказано «правда», Она быстренько на спиртовке сварила ему кофе и завернула с собой пару сэндвичей. А вот вечером, когда он вернулся, заработав игрой на понижении еще больше, чем накануне, он несколько раз поймал на себе ее странные взгляды. А то, что ненавистный Тести тоже играл на понижении, заработав почти столько же, сколько и он, навело на мысли: уж не Меррили сообщила отцу, гадал он. Впрочем, уже на следующий день он узнал, что Эллия Мейсон просто тоже получил телеграмму Уваронцова. И это задача была еще больше. Откуда эта забота? Друзьями они никогда не были, так равное общение в самом начале знакомства. Потом у Уваронцова появились веские основания не любить ни Фреда, ни Мейсонов. И пусть он заявлял, что все забыл, пусть принял компенсацию за обиды, можно поверить, что он не стремится мстить. «Но заботиться-то с чего? Ведь не такой же он дурак, чтобы не понять, что предупреждение поможет нелюбимому им Моргану не только вывернуться из ловушки, но и заработать. Позлорадствовать-то можно было бы и вечером, а не утром. А тут телеграмму с предупреждением прислал. Да не одну, а целых три. Зачем? Но вот зачем он так поступил? Вопрос сжег, не позволял ни сосредоточиться на делах, ни радоваться полученным плюшкам». Он буквально отравлял ему жизнь. И вдруг при очередном странным взгляде жены Фреда буквально осенило. Мэри, вот причина. Этот Воронцов, несомненно, до сих пор любит ее. Отсюда и телеграммы в три адреса. Этот проклятый русский просто не дал опустить на дно жизни ни ее мужа, ни отца. Ха, стоило понять мотивы Воронцова, как нашлось объяснение странным взглядам жены. Мэри, несомненно, нашла такое же объяснение о загадке Телеграм и вообразила себе невесть, что о благородстве прежнего ухажера. Как же благородство? Нет, его Фреда не проведешь. Он все понял про этого гнусного типа. Просто нашел такой хитрый способ отравить жизнь удачливому сопернику за руку и сердце Мэри, вот и все. Хитро придумано, не поспоришь. Но бескорыстием тут и не пахнет. Недаром премию запросил. «Ну да ничего, будет ему премия». Фред выслал ему тот бесполезный необий. «Пусть подавится». «Да еще и приписочку сделал издевательскую. Мол, берите, обошелся он мне недешево». «Через неделю не раньше, дорогая». Тут Фред сделал значительное лицо. «Отправляюсь ковать миллионы. Это дело хлопотное, сама понимаешь. Заодно присмотрю нам квартирку на Манхэттене. Пора нам туда перебираться». — Милый, как это замечательно! — завизжала Мэри, повиснув у него на шее, осыпав поцелуями. — Что же ты раньше не сказал? — Выбирал время, дорогая. И Морган самодовольно ухмыльнулся. Пусть Воронцов мечтает, о чем вздумается, но жена будет любить лишь его, Фреда. И в эту поездку он сделает следующий крупный шаг к этому. И тесть перестанет путаться под ногами. Сейчас Фред аккуратно подготавливал развод и с тестем, и с его трестом. Странная все же штука, жизнь. Еще пару месяцев назад пределом мечтаний Фреда было стать председателем совета директоров этого треста, выкинув с этого поста зануду тестя. А сейчас эта должность стала лишь досадным обременением, отнимающим время от главного. Нет, теперь он выкупит у треста акции электрического клуба и сосредоточится на электрическом бизнесе. А строительным трестом пусть управляет тесть. Ему это вроде нравилось. «Да и лучше так будет. Они с женой переедут в Нью-Йорк, тесть останется тут, в Мэриланде. И не будет тянуть на себя ни жену Фреда, ни сына. Да, он Фред воспитает из мальчика настоящего Моргана, и никаких Мэйсонов. Хотя нет, дедушку можно прихватить с собой. Очень уж он ловко всякие тайны раскапывает, а это, как оказалось, может приносить большие деньги. «Да уж, мистер Воронцов, вы, может, и гений по части изобретений всяких». но секреты свои хранить не умеете. Во всяком случае не от меня, самодовольно сказал Фред. Ему есть от чего быть довольным собой, отослав этому Варанцову премию в виде почти центнера бесполезного концентрата необия. Фред снова задумался об его мотивах, но не верил он, что этот амбициозный ублюдок вот так просто дал ему заработать. Этот русский ведь и Эдисону вызов бросал, хоть тот ничем русского не задел. пообещал превзойти, и Нати превзошел на публику. И теперь над Эдисоном посмеиваются. Так что, хотя Воронцов и дал Моргану заработать, наверняка готовится и тут снова превзойти. Сюрприз какой-то готовит, точно. Он готовится заработать, причем над той же темой, но гораздо больше. И во второй раз он с Фредом не поделится, и тем самым унизит в глазах Мэри. Выставит неудачникам. Вот уж нет, оскалился Морган, дойдя до этой мысли. Все будет с точностью да наоборот. Наверняка в тех бумагах, что Картер притащил из России, есть и ключ. Просто надо поднапрячься и отыскать его, и быстро. Этот Воронцов отличается стремительностью действий, так что времени мало». И да, еще одна мысль пришла тогда в голову Фреду. Воронцов ведь знал о том, что Морган скупит концентрат. Более того, стоило Фреду начать играть на бирже, как его старый соперник отреагировал. а ведь и суток не прошло. То есть, получается, русский следил за его жизнью и делами. Вот ведь гад. Нет, Морган, конечно, тоже следил за бизнесом русского Эдисона, но это же совсем другое дело. Разумеется, Фред принял решение отрезать русскому информацию о себе. Для начала он тайно съездил в Нью-Йорк и закатил скандал Нику Картеру. Мол, тот утаил оригиналы черновиков, приложил к отчету только краткие выдержки из переводов. Через час перепрятательства, согласившись уплатить дополнительные семьсот долларов, Фред получил огромную стопку папок, куда были аккуратно сложены черновики и их переводы. А сверх того ему вручили небольшую папочку, в которой было краткое изложение содержания каждого из черновиков на английском языке с указанием номера данного черновика, дата отправления, адресата и папок, в которых лежат оригинал и черновик. Черт, да Моргану захотелось расцеловать цыпочка, когда он понял от какой уймы работы оказался избавлен. И всего за семьсот долларов. Но, разумеется, он сдержался. Лишь Сухо заверил, что доволен сотрудничеством и рад будет впредь. А в ответ получил не менее дежурные фразы. Драгоценный архив он запер в большой сейф. Разумеется, ключ от сейфа он хранил при себе, а код от цифрового замка не сообщал никому. «Нет уж, тайну Воронцова он будет беречь только для себя». После чего, отложив на два дня все остальные дела, он читал и перечитывал тоненькую папочку. Но все же нашел. Да, нашел. На этот раз сам, безо всяких детективов и телеграмм с подсказками. В одном из писем среди прочих реактивов был заказ на дюжину небольших слитков Вольфрама. С уточнением, что крайне важно доставить до такой-то даты. В другом письме упоминалось, что в этот день Юрий Воронцов отбыл на поезде в Архангельск, а далее проследует до своего завода. Получалось, что Воронцов намеревался срочно и тайно заняться чем-то связанным с вольфрамом. Фред еще раз перешарствил сведения о переписке Воронцовского секретариата и наткнулся на несколько предложений по выкупу патентов у российских подданных и иностранцев. Когда он аккуратно от подставного лица запросил о содержании упомянутых патентов ивуаля, среди них обнаружились патенты русского изобретателя Ладыгина на использование в электрических лампочках нитей накаливания из вольфрама, платины и тантала, зарегистрированные в разных странах. Есть, в яблочко. Уже почти не сомневаясь в результате, Морган запросил о том, кому сейчас принадлежат права на американский патент. Оказалось, что совсем недавно правообладателем стала некая русская компания, но не оставалось сомнений, что за этой компанией стоит тот самый Юрий Воронцов. Лихо, похоже, вскоре этот русский выжав все возможные профиты из танталовой нити накала, объявит о создании вольфрамовой и снова заработает, играя на бирже. Морган по волчьи осколился. Ничего, ничего. В этот раз он снова готов и не намерен упустить своей доли пирога. Когда Фред понял намерения русского, он опять же тайно приказал отслеживать все объявления о назначенных Варанцовым пресс-конференциях. И вот сегодня с утра получил уведомление, что таковая назначена на ближайшую субботу. По выходным биржи закрыты, а значит, бума вокруг вольфрамовых источников стоит ожидать ровно через неделю. Пора начинать действовать, а биржа Нью-Йорка подходит для этого как нельзя лучше. Павенец, третье мая, пятнадцатое мая, тысяча восемьсот девяносто девятого года, понедельник. Подожди, что ты сказал? Я сказал, привилеченно четко выговаривая слова, повторил Артузов, что в прошлую субботу все работники, привезенные из Китая, потребовали выплатить им жалование исключительно в серебряной монете. и отказались получать онная медию или ассигнациями, что характерно, золотом брать тоже отказались, и так по всей стройке не только здесь. И в чем причина? Я немало не сомневался, что Артузов уже разобрался в чем дело, прежде чем идти с проблемой ко мне. Так и оказалось. Дело в том, что китайцы покупают еду и одежду только у своих же купцов, хотя отказываются брать иные деньги, кроме серебра. и ссылаются на ваших приятелей, дядюшку Вана и Фань Джиана, мол, те распорядились. Я скрипнул зубами, вот подлянка-то. Мне разбираться некогда, сегодня должен уплыть в Питер, если и не передумал воскресенье прогреметь с вольфрамовой митью и новой лампой Воронцова. И передумывать поздно, механизм уже запущен, через неделю все будут играть на повышение. Да и Кузьминский ждет. Как я и ожидал, моя Наталия Дмитриевна, осознав всю важность бензопилы, села ему на шею и не слезала оттуда, требуя идей. Но он и выдал ей свою старую работу, в которой доказывал, что эффективность двигателей внутреннего сгорания зависит от степени сжатия воздушно-топливной смеси. Чем выше степень сжатия, тем большую мощность можно выжать с килограмма двигателя и тем выше КПД, то есть тем эффективнее используется топливо. а уменьшение веса двигателей и необходимого запаса топлива мол для этого агрегата ключевое условие, потому что те, которые можно было поднять и таскать, получались слишком маломощными, да и запас топлива ненадолго хватает, а те, которые имели достаточную мощность, можно было использовать только стационарно. И порекомендовал поискать способ производства топлив нисклонных к детонации в смеси с воздухом. И вот тут у меня в голове колокольчики и заиграли, на память пришли слова октанные число, отражающие как раз эту способность и способы его повышения, а вот это уже моя поляна, господа, тут химия, та, в которой я и сам не слаб, а за счет знаний из будущего могу порой и гения в этого времени запоис заткнуть. Ведь химия конца двадцатого века это не только лишняя сотня лет опыта, это еще и теории, для создания которых требовалась уйма аппаратуры. Здесь просто невозможный. Но уж если ты знаешь эту теорию, то использовать ее можешь и тут. Но зачастую можешь. Везуха мне, блин. Один я тут такой. Так что я намеревался Кузьминского зарядить на организацию моторных испытаний, измеряющих октановые числа различных топлив, а параллельно выпустить хоть какую-нибудь запилу с теми движками, что есть. Тяжелая будет, маломощная, так оно и понятно. Ничего, пока мужиков по здоровье для работы с ней подберем и опыт набирать и будем прямо сейчас, ведь времени нет, совсем нет времени, господа. И опаздывать в столицу мне никак нельзя. Но、ну、и уплыть, оставив за спиной такую проблему, я не могу. Стройка встанет, а просто платить этим вымогателям серебром тоже не получится. Свободный обмен ассигнаций на золото, так же как и свободное хождение серебряного рубля, были важнейшей частью реформы ВИТА. И если китайцы начнут выматывать из страны серебро и требовать себе исключительности, их просто вышибут отсюда и правильно, в общем-то, сделают. Но и ссориться с Организацией Фаня я никак не мог. Рабочие нужны, а их пока еще только начали сюда завозить. Ты этих вымогателей пригласил? Молодец, зави их сюда. И да, вот еще что, сказал я, слегка понизив голос. До моего возвращения собери мне на них данные. Надо понять, чего еще от них можно ждать. Из мемуаров Воронцова-американца Кузьминский саму идею моторных испытаний всячески одобрил и даже не стал возражать, когда я ему образцы с разными соотношениями из октана и египтана в качестве основы для градуирования шкалы предложил. Но вот энтузиазма заниматься этим самостоятельно не высказал. Ссылался на ухудшившее себя здоровье, жаловался, что шестой десяток на исходе Но легкий намек на то, что я попрошу Наталью Дмитриевну помочь ему со здоровьем, тут же решил дело. Старый изобретатель грустно покриктил и сказал, что возьмется за дело хоть с понедельника. Не за сами испытания, разумеется, а за разработку стенда для них. Ну а дальше мол уже не его вина, если я буду тянуть с оплатой или не смогу добиться быстрого изготовления. Общение с прессой и мой доклад про блестящее будущее вольфрамовых нитей, накала и новых ламп оранцово прошел ожидаемо хорошо. Но вот когда я объяснил, что для изготовления вольфрамовых нитей моим методом нужен тантал, а главное, когда добавил, что мистер Морган из Сасш любезно передал мне все имеющиеся у него запасы концентрата, так что я фактический монополист по танталу, зал загудел. Санкт-Петербург, 8 мая. 20 мая 1899 года, суббота. При этих словах зал мгновенно загудел. Приглашенные корреспонденты, особенно из великих держав, перекрикивая друг друга, начали задавать вопросы. Мейстер Воронцов, означает ли это, что лампа Воронцова в ближайший год другой будет продавать только Россия? Юрий Анатольевич, вы уверены, что наша промышленность осилит имеющийся спрос? Как вы видите, военные применения новых ламп. Не надейтесь ли вы, что наличие таких ламп даст русской армии решающее преимущество? Ну и куча других вопросов. Однако я не отвечал и шум постепенно стих. Господа, я буду приветствовать выпуск ламп воронцового в любой стране. Более того, я вообще за беспрепятственную торговлю продукцией высоких технологий и за распространение самих технологий по миру. Однако метод получения вольфрамовых спиралей требует высокой культуры химического производства и большого запаса тантала. Я сделал небольшую паузу, а потом продолжил, не дав вклиниться в мою речь даже этим ушлым акулам-пира. И в настоящий момент мое предприятие обладает и тем, и другим, и потому мы готовы заключить контракт на переработку слитков вольфрама в нити на каласкем угодно на свободной основе. Тут зал загудел и мне пришлось повысить голос. И в любой стране я и мои партнеры охотно войдем акционерами в производство ламп. У нас есть, что вложить: патенты, деньги, материалы. Но мы и не подумаем устанавливать монополию на это. Повторяю, мы готовы произвести оговоренное количество спиралей для любой страны. Разумеется, мы ждем, что и нам пойдут навстречу и разрешат войти в их бизнес как равноправными партнерами. Некоторые присутствующие вскочили с места и начали что-то кричать, так что мне пришлось надсадить горло, чтобы прокричать внезапно возникшую идею. Но зал меня услышал, и я считаю, что товары высоких технологий надо продавать только за серебро, поэтому оплату мы будем принимать только серебром. Никаких ассигнаций. Я предлагаю создать международные списки таких товаров. И пусть мои лампы будут первыми в серебряном списке. Юрий Анатольевич, что это за ерунду рассказывают про какой-то серебряный список? Это не ерунда, Ваше Высочество, коротко ответил я. Да, вот так. Пусть великий князь обратился ко мне по имени и отчеству, но я тем же ответить не могу. Свидетелей много. Но черт, Давид, это же порвет и вас и нас с вами. Зачем вы это предложили? Вы что, не понимаете? Во внешней торговле за золото торгуют, и переходите в ней на серебро вредить себе? Золото лучше серебра, а в торговле внутренней даже частичный отказ от приема ассигнации опять же вызовет настоящий скандал. Вид ты своей реформой всего пару лет, когда бился равного хождения золота и ассигнаций, ну и серебряной монеты, разумеется. Это точно? Вступило в беседу Воронцова Дашкова. И сил и денег даже потратили немало. Заем у французов брали, чтобы рубль золотом обеспечить. Своего-то золота не хватало. И тут на тебе. Что это за шляя вам под хвост попала, господин Воронцов? Всю финансовую систему государства под откос спустить хотите, так не дадут. Верно, Его Высочество излагает. Порвут вас на лоскутки, порвут и не заметят. Да и нас вместе с вами, если вступиться, попробуем. А я молчал. Тогда на пресс-конференции случилась у меня вспышка интуиции, когда одновременно охватываешь внутренним взором все связи, запросы китайцев, особенности международной торговли и финансов. Мои планы на развитие хай-тека, потенциальные инвестиции, а теперь надо часть этого коротко и внятно изложить негативным слушателям. А слова все не шли. Впрочем, что там сказала Елизавета Андреевна? Вот за это и зацепимся. Верно говорите, ваше сиятельство. Золота в стране не хватает. Хотели укрепить рубль, занимать пришлось. А все почему? Да потому что в мире золота мало. Всего два с половиной миллиона пудов за всю историю и добыли, говорят. Да еще часть в сокровищницах лежат, часть стерлась при денежном хождении, что-то потеряли. Британия да Франция, потому и имеют такие сильные позиции, что золото у себя держат и не отпускают. Заем тот вот ведь штука, так во французских сейфах и лежит, а мы за него проценты платим. Мои покровители только криво усмехнулись. Несомненно, они были в курсе этих гримас свободного рынка, но понимали и то, что сейчас Россия ничего изменить не может. Селенок не хватит. И они золото этого нам не отдадут, потому что баланс в торговле в свою пользу контролируют. Хочешь продать им что-то на миллион, купи у них на миллион же, а то и на полтора, а потом по займу проценты плати. Не кричите, Юрий Анатольевич, мы не на митинге. А чем нам в этой ситуации серебро поможет? – задала вопрос моя невеста, явно желая мне помочь. Так ведь серебро-то они не так контролируют. Сможем у себя в стране запас создать? А монеты не только в золоте, они и в серебре ходят. Укрепим рубль вот так вот, не золотом, так хоть серебряной монетой. Не знаю, не знаю, с явным сомнением покачал головой великий князь. Как бы отобили о такой монеты серебро не обесценилось. Французам с их валютным союзом это не понравится. Они это все пытаются курс серебра к золоту ровным держать. Тут считать надо. Надо, покладисто ответил я, и посчитаем. И мы, и в Министерстве финансов. Только вот считать надо и другое. Запасы серебра в мире не так велики. Если объем торговли товарами серебряного списка будет достаточно велик, спрос на серебро вырастет. А、вырастет спрос, вырастет и цена, понятливо продолжил он. Только вот пойдут ли на это англичане и американцы с французами? Прецедентов-то нет. Как это нет? Возмутилась Елизавета Андреевна. Вы это не застали, а я помню. Опiumная война с того и началась, что англичане с китайцев требовали свободу торговли не нарушать и за опиум, что они в Китае продавали, платить только серебром. Да. — обрадованно подтвердил я. — И это тогда только укрепило британскую денежную систему. Так что нам надо только достаточное количество такого товара продать. Но это я как раз и обеспечу, не сомневайтесь. Великий князь и графиня переглянулись на уши с легкой улыбкой. — Предлагаю поступить так. Я к утру понедельника подготовлю меморандум на имя государя, а вы уже постарайтесь, чтобы он и Витая... Хотя бы прочли мои доводы, прежде чем на куски рвать страну. Но говорим мы сейчас не о том, совсем о другом надо срочно поговорить. И о чем же? Почти в унисон проявили они любопытство. О том, что тантал у меня через год другой закончится, и еще о том, что я скупал не только тантал, но и сведения о том, где его находили. Мне удалось поглядеть на документ составленный тайной английской экспедицией, исследовавшей наши северные земли. Тут великий князь снова помрачнел. Англичане на эти места давно зарелись, не раз за них воевали, и тайных экспедиций отправили не одну. Так вот, они нашли тантал вместе, называемом лавоозера. Такого нет, уверенно ответил Александр Михайлович. Примечание. Воронцова подвело то, что название Лавозерского гоха, который дает более девяноста процентов тантала добываемого в России, ему было известно только на слух, и букву О воспринял как А. У авторов при проработке книги произошел схожий казус. А Сандра точно знал, что лавозера в таких местах нет. Но если текст готовили англичане, они могли так Лувозера обозвать. Они часто букву О как А читают. А карты тех мест совсем недавно еще только на латинице и были. Их же шведы составляли... «Наверное», — не слишком уверенно согласился я. «Но не признаваться же мне было, что англичанина я выдумал, а про ГОК, как основной источник тантала в России, помню из будущего. Наверное, просто название со временем изменилось. Звучание слова-то со временем меняется. В моем времени только кофе говорили, а тут кофей». А Петербург еще недавно как Петербург писали, поэтому я продолжил. Так вот, в бумагах тех говорилось, что месторождение расположено вблизи озера, дальний край не более чем в половине дневного перехода от озера. Федь, присвистнул Сандра, ничего себе точность! Озеро вытянутое в длину верст десять примерно, в ширину две, насколько я помню. Да и дневной переход это, знаете ли. Иные верст по пятьдесят за день проходят, а на лыжах так и того больше. Нет, там о пеших переходах говорилось. Экспедиция летом была, как подсохла. Все равно получается у нас квадрат пятьдесят две версты на шестьдесят, то есть три с лишним тысячи квадратных верст. Не маленький квадратик. Тем более нужно туда уже сейчас экспедицию послать, пусть осмотрятся. Выберут перспективные места для разведки, а тем временем и оборудование доставим. А до того надо получить привилегию на добычу в этом районе руд металлов и других полезных ископаемых. Англичане писали, что месторождение – это очень богатое. Тантала там больше, чем на всех остальных месторождениях, открытых на сегодняшний день вместе взятых. А есть еще и необий и титан. У меня и на них виды есть, как в серебряный список включить. Понимаете теперь, зачем я серебряный список предложил? Мы считайте крупнейшее месторождение серебра в руки получим, если все пройдет как надо. Они помолчали. Было видно, как серебряная лихорадка борется в них со осторожностью, и я не уверен был, что осторожность проиграет. Слишком крупный куш. Вдруг твердо произнесла Натали: «Самим нам его не унести. Надо делиться». А ведь точно, если виты в долю позвать, да государя не обидеть. Глядишь, они немного мягче на все посмотрят. Протянул Александр Михайлович. Да уж не сомневайтесь, цинично усмехнулась повидавшая жизни Елизавета Андреевна. Тогда и привилегию дадут хоть без разведки и плевать, что это тысячи квадратных верст, тем более это север, места дикие и пустынные. Это да, согласился с ней Александр Михайлович. Кроме охоты до、да、рыбалки, мало на что годятся. Даже лес оттуда на продажу не вывезти. Замаешься по рекам пороги проходить. Пожалуй, нам с вами, ваше сиятельство, к Витте лучше прямо сейчас отправиться. А уж завтра с ним во дворец. А вы, Юрий Анатольевич, собирайте экспедицию. Лучше, если она прямо завтра сможет и отправиться. Подвел итоги великий князь.